Глава 11. Царьград. Зима. Кафе. Близ набережной с видом на Мраморное море. «Я уже даже и не помню, когда в последний раз с кем-то вот так в на виду у всех встречался», — заявил мой дед. «Да какая разница. Всё равно твоё покровительство — это секрет Полишенеля. А прослушать нас так или иначе не смогут. Сам понимаешь, Хьюго с Хаюгой не просто так, не вдалеке, чай плюшками попивают. Единственное, беспокоит меня только вон те две... «Аэро-яхты, а так можно говорить спокойно». Ответил спокойно и потянулся, щурясь под солнышком. Эш, ты бы так в наглую-то не демонстрировал всякое отсутствие страха передо мной. А то не ровен час, всякий авторитет в Империи потеряю. Решат, чего доброго, постарел, размяк». Прокомментировал он ворчливо мое поведение. «Ой, да ладно, первый залетчик сразу и пояснит любопытствующим, что это не так. Уважение только прибавится». Скажет специально в заблуждение и ввёл. Ответил ему, улыбнувшись. «Эх, молодёжь, молодёжь. Никакого уважения к старшим. А за аэро-яхты не беспокойся. Одна от императора со штурмовиками для поддержки, если что. Ну, а вторая от твоей будущей жёнушки. Прямо так переживает, что не запечатлеет твоей смерти. Наивная. Но больно уж ты напугал её со своими возможностями. А во второй раз ей что-то не хочется становиться обычным человеком». Проговорил дед поудобнее, устраиваясь на стуле. «Кстати, об этом и хотел поговорить». Откликнулся на его реплику. «А Воротынской? Зачем? Твоя невеста, вот и разбирайся. Что за дела? Сначала Ника ему не угодила, теперь милава. Что за детский сад?» Возмутился он, явно не поняв вкладываемого мной в свою фразу смысла. «В принципе, тут сам виноват. Надо точнее выражаться». «Грани, подожди, я не это имел в виду. Речь шла про мои способности». А если точно, то про конкретные реализации этой злосчастной НЛП. Пришлось срочно оправдываться из-за собственной ошибки. «Тогда рассказывай», – дал он разрешение, словно своему подчинённому. Меня аж заело, но отвечать не стал, а просто посмотрел на него, повернувшись в нужную сторону. Естественно, не вставая со стула. Через некоторое время он вскинул взгляд в мою сторону. «Что?» – спросил он, видимо, всё же догадавшись, что что-то пошло не так. Дальше молчу, смотрю. Он делает то же самое. «Ах, вот ты о чем!» Восклицает он с изменившимся лицом. «Да». Подтверждаю в ответ. Прекрасно понимаю, что можем вести речь и о разном. Но Воротынская не дремлет. Так что не разговоришься сильно. Может, и по губам прочитать? С нее станется. Не продумал этот момент. Увы, дельная мысля приходит опосля. Хоть прямо сбиваете эти чертовы аэрояхты, но, боюсь, не поймут. «А ты как хотел? Что для тебя буду делать исключение и панибратство тут разведу?» Поинтересовался он скорее с угрозой в голосе, чем с любопытством. «По-моему, это уже лишнее. Ну, Даш, снисхождение молодости, что от этого изменится?» Задал ему встречный вопрос. «Ну ты и жёг. Везде преференции ищешь. А ведь можно же сказать и по-другому. Ничего-то с тобой не сделается, если уважение немного проявишь к старшему. Что теперь скажешь?» Поинтересовался он моим мнением насчет своего предложения. – Ладно, ладно, понял. Невежды мы бескультурные. Но вернемся к теме. Помнишь, когда ты мне рассказывал, как обращать наших начали, когда еще менталистов не было? Вернулся к тому, с чего собирался начинать. – Пока потерей памяти не страдаю. Так зачем ты к тому возвращаешься? – поинтересовался он. – Все дело в том, что умение психопалача можно рассматривать из точки зрения программирования. На самом деле человек – чрезвычайно сложный прибор, очень тонко контролирующий огромное число различных параметров, окружающего его мира и внутри себя. Большей части бессознательно, но от этого не менее эффективно. В его мире таких людей выбирают по особой методике. Смысл в том, что, возможно, среди людей тоже есть потенциальные психопалачи, но мы не знаем, как их искать. Есть вариант, что кто-то может, и заподозрить в этом можно, североамериканцев выдал первую порцию своих предположений. Дед по мере повествования все больше серьезнел и даже подобрался в конце. «Ты хочешь сказать, что у наших друзей есть такие специалисты?» Задал он вопрос напрямую. «Пока ничего такого сказать не могу. Это знание иного мира досталось мне, потому что кто-то добавил своему потомку очень специфичных атрибутов. А жизнь сложилась так, как сложилась. Вероятность еще одного такого события невелика, особенно если учесть, как североамериканцы, недружественным магом. Странная, конечно, ситуация». Если бы не они, то и их государства не было бы. Опадишь ты. Но даже в Европе тенденция та же. Немного отвлекся я. Все дело в том, что они сделали ставку в свое время на технический прогресс. И нельзя сказать, что они прямо уж так ошиблись. Поддержал он мою мысль. С этим сложно спорить. Тем более сейчас с развитием системы искусственного интеллекта вооружение стало куда опаснее. И собрать боевой автомат времени много не надо. А вот воспитать волшебника тем более сильного. Сотни комплексов в утиль на одного волшебника. Размен неравноценный для нас. Почему мы сами этим направлением и занялись? Но, насколько понимаю, для создания автономных спутников для одаренного, чтобы защищать от таковых у противника. А дальше человек все сделает. Однако это идеальная картинка. В реальности все упирается в цену автоматики. И сейчас, во всяком случае, у нас, насколько мне известно, консолидируется производство от добычи сырья до выпуска готовой продукции что позволит ее снизить до приемлемого уровня. Но пока, кстати, эта тема касается и вопроса НЛП, ловко вернулся к первоначальной теме. «Это каким это местом?» – заинтересовался дед. Программирование в названии этой методики неспроста. Но чтобы это делать, нужна обратная связь. Теоретический аппарат, считывающий мелкие внешние проявления реакции объекта, возможно создать. Естественно, это поможет оператору эффективно воздействовать на цель. Только выйдет он такого размера, даже если на нейронных чипах все строить. Но их тоже еще разработай, если не знаешь, с какого бока подходить. Мое участие, возможно, и облегчит создание этого устройства. Но мы говорим о самом начале, когда было зафиксировано применение этого самого НЛП. Даже сейчас не выйдет создать компактное и незаметное устройство. А тогда тем более, о применении было. Остановился перевести дух на мгновение. «И к чему ты ведешь?» Тут же задал он вопрос. «Как уже говорил, недалеко от нас сидят Хьюго с Хаюгой, которых запрограммировать мне расплюнуть», — ответил ему. «То есть ты можешь наштамповать этих приборов и устроить переворот, к примеру?» Прищурив взгляд, поинтересовался дед. «И это, конечно, тоже. Но не это важно. В Северной Америке пользуются такой же технологией, да ещё и могут программировать устройства. Понимаешь, это совсем непросто». «Если эмулировать, то полноценного помощника оператору не создашь. А человек в принципе не может пока даже осознать язык программирования, применяемый там». Остановился с намеком. «Подожди, что это ты хочешь сказать?» Недоуменно поинтересовался он. «Вот. Не уверен, что им помогают старшие. Но на той стороне есть кто-то, владеющий этими премудростями. Мне можно сказать повезло. Ладно, специально всучили такой дар. Ну ты знаешь кто». «Отсюда и приборы, превосходящие все, что мы только можем создать. Поверь, материал, из которого сделано и ядро, и тело тех девушек, просто удивителен. И до конца его возможности нами вовсе не познаны. И пока мы этого некто не найдем, так и будем только реагировать и никогда не сможем нормально поговорить». Ответил ему. «Ага, ты, похоже, наконец сформулировал цель для поисков. Это, конечно, хорошо, но что делать будем с тобой и подобными тебе? Как волшебник защищать-то?» Как-то возбудился он. «Это-то как раз ерунда. Давай лучше чаю попьем». Обратился к нему. «Какой еще чай, когда...» «В общем, ты бы хоть посмотрел, что его даже твои спутницы не пьют. Понимаешь, весь персонал кафе временно заменили. А среди них ни один с ним обращаться не умеет. Да и нет тут хорошего». Объяснил он весь трагизм ситуации. «Жаль. А что же тогда делать?» «Растерялся я от такого развития событий. Так-то был готов его пить даже с сахаром. А тут такой облом». «Лучше отвечай, почему это НЛП ерунда. Что, обручи наделать можешь или шлемов?» Припер он меня вопросом. «На технические средства я бы не рассчитывал. Помнишь, что Ванка рассказывала, как их цивилизация погорела на доверии к Лискиным? Спросил деда. «Хм, но тем не менее, у тебя решение есть. Кстати, а где она?» Задал он вопрос, на который мне не хотелось отвечать. «С другой стороны, Воротынская это знала, но не сдала. Или только деду не рассказали?» Столько вариантов развития событий, хотя, наверное, самому проще это сделать. А то кто-нибудь сболтнет, будет неудобно перед такими уважаемыми людьми. Ванка помещена в биореактор. Ответил полуправду. А что она там делает? Не отстал он. Ну, тюрьмы у меня нет, а сомнения в её лояльности есть. В свете озвученных мной мыслей она может быть опасна. Я не знаю, сколько в ней и каких приборов напичкано. Но то, что удалось добыть, в общем, лучше не рисковать. Выдал все расклады. «Ну что же, твое решение, но шайбу в музей как-то возвращать надо». Выдал он неожиданное для меня требование. «А разве официально тот отдел на реконструкции, который действительно ведется, учитывая, что вы там наделали?» «Так что насчет экспоната?» Припер он меня к стенке. «Предлагаешь ее обратно туда?» Поинтересовался у него. «Тоже вариант?» Согласился он. «Не, точно так же мы не сможем ее разместить. А на это обратят внимание. Лучше я муляж сделаю». «Никакой эксперт не отличит, если, конечно, тот неизвестный тип из САСШ не присмотрится». Предложил решение проблемы. «Ну, вот всё и обсудили. А теперь говори. Не тяни кота за яйца. Что там у тебя за решение?» Поставил он вопрос ребром. «Да японцы придумали. Прямо скажем, не идеальное. Придётся сделать всем искусственное раздвоение личности. Но это не точно. Но выглядеть будет примерно так же». Попытался передать суть идеи. «Ты моей смерти желаешь или своей?» Задал он странный вопрос. «В смысле?» Поинтересовался у него в ответ, не поняв, что он имел в виду. «Да я тебя своими руками здесь задушу, если так и будешь тянуть резину!» Рассверепел он. «Да речь идёт про эффект подобия. Я же описывал его. Там нужен второй искусственный мозг. Правда, он затачивался под расширение персональной реальности, и нужно будет его переделывать, но своих я уже напряг. Когда будет результат, сказать не берусь». Что он даст волшебницам, тоже не знаю, но работать будет так, как и описал. Действительно, создаст второе «я», с которым и поговорить можно будет, возможно. Не знаю пока. Постарался максимально просто пояснить ему. «Вот можешь же, когда простимулирует!» Выразил он свое удовлетворение моим ответом. «Да ничего на самом деле не могу. Проблема эта сложная, и единственного и универсального решения не будет». Проговорил я, тяжело вздохнув. «И что, сложишь лапки?» «Странное какое-то у тебя сегодня состояние!» Констатировал он факт. «Это как раз минус второго мозга. У меня ведь примерно такая система уже реализована на базе персональной реальности. Особенности дара позволяют. Очень странное состояние, когда ты можешь как бы посмотреть на свои действия со стороны». «Собственно, это и есть мой секрет более-менее нормальной речи в общении с другими». «Но вот беда. Система на тебя же самого и завязана». И если ты немного отвлекся, получается именно то, что сегодня тебе и пришлось наблюдать. Скачки с одного на другое. Ведь я уже обсудил то или иное, и не важно, что с самим собой. А потому перешел к другому. А тебе-то удовольствие от такого диалога – ноль. Начал об одном, сразу перешел на другое, вроде и не связанное с первым. Если раньше подобное происходило просто из-за отсутствия критического мышления, из-за вышенного самомнения купе с игнорированием окружающей действительности, то сейчас стало так. Цена этой персональной реальности оказалась немаленькой. Если волшебникам приходится бороться с утратой эмоциональности, то нам с нарушением логики в мышлении. Ведь Дарта от потери контроля над собой не уменьшается, но Эспер становится опасным для окружающих, именно из-за своей непредсказуемости. Наконец выговорился: Нифига ж тебя плющит, словно наркомана под дозой. У меня все не настолько было плохо! задумчиво проговорил дед. Потому и говорю, универсальной защиты не будет. Второй мозг лучше не использовать на всех подряд, сам понимаешь, какие риски возникают. А по технической защите лучше всего сделать нечто простое и желательно дешевое, при этом используемое и в других областях, типа индивидуальных видеорегистраторов, но с добавленной нейросетевой микросхемой, специализирующейся на распознании НЛП-атаки. Нечто такое можно сделать, правда ошибаться она будет будь здоров, но от нее не точность требуется, а предупреждение о попытке воздействия. А уж владелец сам пускай принимает решение, как реагировать. Само по себе это, возможно, избавит от необходимости внедрять второй мозг. Последнее добавил задумчиво. «А вот с этого места поподробнее!» – заинтересовался дед. «Весь смысл применения НЛП в диверсионной деятельности, в скрытности операции. А когда всем известно, что подобное возможно, и у всех, кому не лень, пусть и не абсолютная сигнализация, то это чрезвычайно затрудняет воздействие». В этом случае самое главное – не оказываться в одиночестве. Да и воздействие не мгновенное. Не просто же так в операциях против нас перешли на использование менталистов. А против этого проще идти по пути создания специального корпуса, состоящего исключительно из одаренных этого типа, прикрывающих важные мероприятия и значимых персон, да и вообще проверяющих на воздействия. Во всяком случае его очень хорошо видно, уж слишком топорно оно проводилось. «Как теперь понятно, за рубежом делали ставку на быстрое поднятие уровня, а не тонкую работу с собственным даром. Если таких сотрудников еще снабдить неким индикатором присутствия аппаратов на технологиях 12 раз, то можно будет в ближайшее время снять остроту проблемы с атаками, направленными на изменение сознания наших граждан». Опять пустился в пространные объяснения. «А как существование этого корпуса сочетается с предложенной тобой же идеей применения второго мозга?» Поинтересовался он удивленно. «Нормально. Одно другому не мешает. К каждому же по менталисту не приставишь. А так, вкупе с видеорегистраторами, возможно, сведение угрозы, если и не к нулю, то к очень близкой величине». Пояснил по сути его вопроса. «И где этих менталистов брать?» – поинтересовался он. «В этом и вопрос. Мы пока не знаем, как вообще искать эсперов с определенной склонностью. А число видов дара эспера, похоже, ничем не ограничено». В вот и выходит, что потенциальных менталистов, по определению, немного. Вообще среди всего населения Руси. Мой опыт пробуждения электроуванки говорит, что как-то на приобретение кандидатам нужной способности можно повлиять. В том случае мне хоть понятно было, что нужно делать, а с этими... Даже подойти, с какого бока, не знаю. Поведал о своем видении ситуации. «Так может этих электро наделать? Тем более они могут обнаруживать ментальное воздействие» поинтересовался он возможностью альтернативы. Там тоже не без проблем. С Ванкой ситуация позволяла, а вот так взять любого человека с улицы нет. Всё возможно со временем. Но слишком его у нас мало было, чтобы всерьёз что-то сделать. А ты с меня, как с какого-то джина спрашиваешь. Я даже обиделся немного. «Значит, у тебя есть таки предел скорости разработки. А то некоторые утверждали. Ты не обижайся, сам понимаешь, какая сейчас обстановка». Ответил он примиряюще. Обстановка была после покушения, и даже второго тоже. А вот после моей экскурсии в Японию, накал заметно снизился. Потенциал атаки со стороны противника значительно снизился. Да даже просто с военной точки зрения. Потерять? Ну, почти. Три ударных авианосных флота. Да и у мои возможности. Если бы три особы не жманились и хихикали, то заметили, что воздействие на них шло довольно продолжительное время, и они могли устроить мне кузькину мать, как за здрасте. «Ну а поскольку они постоянно отвлекались на всякую ерунду...» «Ну, знаешь, сам факт, что кто-то собрался против их воли принудить к половому контакту...» Перебил меня дед. «Не надо грязи. Речь шла только про преодоление блокировки полового влечения, без специальной химии. Я что, по-твоему, совсем белины объелся? А вот что они там себе напридумывали?» Возмутился в ответ. «Понятно. Засиделись в девках. Правильно, что сосватали их тебе». Сделал неожиданный для меня вывод. «А ничего, что воротынская?» «Пускай мотает навоз. Супераналитик, понимаешь?» Перебил он меня, не дав задать вопрос. «Может, в какое-нибудь соседнее кафе переместимся, где чай готовить умеют?» Сменил тему беседы. «Ты сюда жрать, что ли, пришёл? Давай не отвлекайся!» Проворчал он в ответ. «Всякое понимаю, но хоть минералки-то вынесли бы». Возмутился такому его подходу. «Хорошо, будет тебе попить. Алло, кухня, что у нас там перекусить есть?» Ага. «Передайте-ка через безопасника!» Отдал он распоряжение по телефону. «Ну ты... силен, в общем». Восхитился я таким его решением проблемы. «А то! Где-то через часок нормально тут посидим, а пока продолжим!» Довёл он до моего сведения. Другой разговор. Выразил ему полное удовлетворение ситуацией. «Ладно, хватит хвалить. Тоже люблю хорошенько закусить. А пока составь-ка примерный график возможных работ». «Никто от тебя чудес не ждёт, но тебе самому будет легче потом оценивать реальные свои возможности. Более чем уверен, разница между предположениями по срокам и фактам будет значительной», — проговорил дед. «Ещё бы. Лезу туда, где никто не бывал», — согласился с ним. «Это всё хорошо, но теперь расскажи-ка, что ты собрался делать по поводу нападения на поместье», — сменил тему разговора он. «Что-что, заставлю всех расплатиться сполна. Пусть погибшие меня особо и не интересовали». Но это дело принципа. Сопутствующие потери должны были просчитывать. Они тоже люди и жить хотели, хоть и не так, как хотелось мне. Ответил на его вопрос. Мне несколько не то хотелось бы услышать. Насколько это будет огнем и мечом? Поинтересовался он. Пока сложно сказать. План акции будет готов не раньше сентября. И это может оказаться очень оптимистичным сроком. Моя проблема – это отсутствие нужного количества людей. Не туманный флот же здесь использовать. «Нет, пусть он будет в резерве. До поры до времени. Сейчас развивается совсем другая история. И думаю, по факту выйду на следы тех, кто так упорно пытался меня отправить. На свет иной. Да и вообще облить грязью, учитывая тот банковский кризис. Как мне кое-кто объяснил, токийская глобальная точка бифуркации была завязана на меня и МГБ САСШ. В этом направлении потихоньку и рою. Возможно, найду и того специалиста по технологиям 12 раз. Сейчас сложно сказать» ответил ему. «Хочешь спустить на тормозах ситуацию?» Не отставал он. «Нет, конечно, просто не готов план. У нас же нет никого самого по себе. Нужно учесть и их союзнические роды. Ударить нужно точно, так чтобы отвечать было бессмысленно. Вопрос в другом. Как империя отреагирует на смерть такого количества своих граждан единомоментно? Непростых, надо сказать. Это ведь скажется и на боеспособности всего государства. Будет ли необходимость демонстрировать, кто это реально сделал?» или обойтись происками революционеров. В последнем случае сопутствующие потери будут уж очень велики. А это ведь люди. Обычные, неодаренные и к нашим разборкам отношения не имеющие. Но и светить все свои возможности не хотелось бы. Раскрыл свой взгляд на проблему. Это хорошо, что ты вдумчиво подошёл к проблеме. А на устранение оппортунистов Империя смотрит положительно. Только непосредственное твоё участие не должно пока выходить за рамки твоего нынешнего статуса. Там, где это необходимо, пусть будет террор. Графиня это умеет. Но постарайся не устраивать резню, стирая с лица планеты целые города. Желательно ограничиться руководящей верхушкой. И вообще, привлекая уже подчинённые и контролируемые роды. Тех же Шереметьевых и Голицыных. Воротынские тоже будут рады. Ещё желательно привлечь долгоруких. С шуйскими. Уж очень они охочи до союза с тобой. Не возражая, они давно на тебя глаз положили. Просто не знают об этом. Ну и не забывайте про императора». Когда обезглавишь, остальное в такой компании раздербанится легко. И ты вроде как будешь ни при чем. Какие крохи не успеете прибрать, подберут другие. Не жадничай сам. Не хватало ещё, чтобы при дележе передрались.